глава 25 В целом, завтрак прошёл вполне неплохо. Мама и бабушка прекратили меня расхваливать и намекать Эрдину, какая из меня выйдет отличная жена, уже спустя полчаса. Пироги были потрясающе нежными, да и иных у Харитона не получалось. Странное варенье неожиданно оказалось со вкусом банана, клубники и капелькой освежающей мяты. Непривычно, но съедобно. А чай, который гость лично составил из разных трав, был невероятно ароматным. После такого сытного, полезного и, главное, веселого и познавательного завтрака мы всей дружной толпой отправились на прогулку по городу. Банни терпелось посмотреть, как изменились дома и улицы. Хотелось увидеться со старыми знакомыми и просто показать себя. Маме было жутко интересно пройтись по улицам незнакомого мира и убедиться, что все это не сон, и она действительно дочь ведьмы, которая однажды покинула эти места. Я же хотела понаблюдать за родными и за их реакцией, когда они увидят городок, и просто быть с ними рядом. Чего хотел Эрдин, я могла лишь догадываться по его ласкому взгляду, обращенному на меня и заботы его поддержки, когда мы покидали двор бабульного дома. «Так, на этой улице, кажется, все так же. Разве что пятый дом был окрашен в зеленый цвет, ну и деревья подросли. Протянула бабушка, замерев у ворот». «По-моему, лукат совсем не изменился. Ничего нового в последние годы не строит», — проговорил Эрдин, осторожно коснувшись моей ладони. «Возможно, но я хочу сама удостовериться в этом», — промолвила мадам карнелия и вдруг кому-то помахала, а через секунду громко и радостно закричала «Да ты никак жив, старый хрыч! Поди травки мои заговорённые помогают!» «Лия, ты или мои глаза меня обманывают?» Прошамкал старческий голос со двора соседнего дома, а вскоре калитка широко распахнулась, и на улицу шаркающей походкой вышел дед. «Я? А ты, как всегда, в щель заборная подглядываешь!» Расхохоталась бабуля, тут же добавив, «Я тебя по твоему длинному носу узнала! Всё так же следишь за всеми!» «Уже от скуки!» Отмахнулся дед, довольно-таки крепкого для его возраста телосложения. Он силой стиснул ба в объятиях и промолвил, «Хорошо, что ты вернулась». Я уж думал, уже тебя не увижу. Так и помру, не сказав тебе, что ты старая язва. А то! Я же разве отказываюсь?» Снова рассмеялась бабуля, а я неожиданно поняла, что ни разу её не видела такой счастливой, как здесь. <свят> Кашлянула мама, напомнив Ба о приличиях, закатив к небу глаза и обречённо выдохнув. «Ох, знакомьтесь, мой старый друг Фелон. А это моя дочь Офелия. И внучка Эмилия. Это...» — Паренька, я знаю. Если бы не он и его травки, я бы давно покинул этот мир. Прервал ба старик, ехидным голосом добавив, — Твои, посчитай, пару годков назад закончились. — Так и нечего пить без меры, — фыркнула бабуля, тут же предложив, — Ты из своей конуры выходишь? вот по городу решили прогуляться. Присоединишься? Ноги уже не ходят. Но до площади я вас провожу, — проговорил мсье Феллон, и озорно подмигнув маме, заворчал а то пойдете мимо Райля. Он таких дам без внимания не оставит. — Все еще не угомонится? Это сколько ему стукнуло? — На пять лет меня младше. Вот и бегает по дамам. насмешливо проговорил старик и, галантно подав баруку, кивнул в сторону проулка. Здесь короче. — Нам торопиться некуда. Ну да ладно, сократим путь. Благосклонно согласилась мадам карнелия и, словно командир, махнув рукой, воскликнула. — Идемте, девочки! «Объявим жителям Лука до возвращения ведьм. Чую, все наши сейчас там собираются». Баня ошиблась. Едва нам стоило вынырнуть из переулка и оказаться на площади, нас тотчас оглушил задорный смех, радостные крики, людской говор и даже пение. Два десятка дам разных возрастов в привычных мне нарядах были окружены местными жителями, которые, перебивая друг друга, засыпали прибывших вопросами. Как там в другом мире? Правда ли, что там живут железные монстры? Вы надолго вернулись? А любимого приворожить можете? Коровы пали, поди соседка сгладила с ними и будь добра. А торопила, взирая на стихийное сборище, на хаос, творившийся на небольшой площади, я, признаться, чуть замедлила шаг, опасаясь, что меня увлечёт в толпу, бежавшие к ведьмам аборигена «Не знала, что ведьм здесь так много». Задумчиво протянула, оглядывая женщин и девушек, стоящих в самом эпицентре беспорядка. «Так это город ведьм. Ты не знала?» Удивлённо проговорил Эрдин, продолжая крепко держать меня за руку. «Они его и основали. Это после остальные к ним присоединились». С ведьмами и сыты, и безопасно, да и от болезней помогут. Когда магия ушла, а за ней ведьмы, людям стало тяжело. Хм, я всегда думала, что ведьмы это зло. Кстати, бабуля не возражала, промолвила, бросив сердитый взгляд на мадам Корнелию, которая откровенно флиртовала с тем самым старичком, умудряясь одновременно озорно подмигивать ещё одному, замершему поодаль. Так это правда. Если чего не по-нашему, мы же и землю тряхнуть можем, и бородавок наслать. Рассмеялась Ба, неведомо как меня услышавшая, тут же добавив «А так мы завсегда к людям всей душ». «Корнелия! Ты чуешь?» — прервала Ба, статная женщина в элегантном костюме, с толстенной пшеничного цвета косой, переброшенной через плечо. «Ручеёк течёт! Похоже, у лысой горы источник!» «И ты, что ли, вернулась?» — удивлённо вскинула бровь бабуля, слегка приобняв шикарную женщину. «А как же твой бизнес?» «Как он без тебя? Пади не справится «Ай, черт с ним! Соскучилась по силишке да травам! До зубовного скрежета надоели все эти дельцы!» Заливисто рассмеялась дама, беспечно махнув рукой, через секунду переведя свой взор на мою персону. «Так вот ты какая! Сильна! Сильна! Вот почему ее наш мир притянул!» «Давно такое не было!» Согласилась Ба, гордо улыбнувшись, окончательно меня смутив. С трудом, удержав детский порыв спрятаться за спину Эрдина, я, растянув губы в приветливые улыбки, проговорила «Доброго дня! Рада, что вы вернулись домой!» «А мы-то как все рады!» Прогромыхала еще одна дама, ворвавшаяся в наш небольшой кружок, требовательно заявив «Клысы гореть и надо! Глянуть, что там!» «Сейчас, что ли?» Рассеянно пробормотала третья ведьма, тоненькая, как тростинка, держа за руку маленькую девочку. «А чего тянуть?» Нераздумово ответила Ба, первый устремившись в сторону гор, словно ледокол, проходя сквозь толпу любопытных и страждущих. Нам с мамой и Эрдином ничего иного не оставалось, как последовать за главнокомандующим. Остальные ведьмы, а также некоторые отважные и любопытные жители тоже от нас не отставали, громко обсуждая возвращение долгожданных чаровниц.